Сфидер Кацнельсон Тутанхамон и сокровища его гробницы Издание второе Издательство Наука Главная редакция Восточной литературы Москва 1979 год Книга известного советского египтолога Кацнельсона рассказывает об истории открытия в начале 20 века английским археологом Говардом Картером гробницы египетского фараона Тутанхамона. Она содержит обстоятельную характеристику времени Тутанхамона, описание самой гробницы и найденных в ней предметов, часть которых демонстрировалась на выставке в Москве, Ленинграде и Киеве. Предисловие 22 ноября 1922 года В день, навсегда вошедший в историю науки, о древнем Египте английскому археологу Говарду Картеру и его спутникам впервые за всю полуторавековую историю археологических исследований в долине Нила удалось обнаружить почти полностью сохранившееся захоронение фараона вместе с огромным количеством великолепных памятников древнего искусства. Это было подлинным археологическим открытием века. И хотя с тех пор минуло уже почти шесть десятилетий, срок более чем достаточный, чтобы оно перестало быть сенсацией, сокровища гробницы Тутанхамона и все, что связано с безвременно умершим молодым фараоном, до сих пор вызывают огромный интерес. Доказательством тому служили нескончаемые очереди перед Британским музеем в Лондоне и перед Лувром в Париже. где несколько лет назад экспонировались предметы из усыпальницы фараона. А затем и у нас в Москве, Ленинграде и Киеве. Прёхтомное описание открытия Говарда Картера, выходившее на протяжении 10 лет, 1923-1933 годы, неоднократно переиздавалось и было переведено на многие языки. Его книга, изданная и у нас в 1959 году, Мгновенно разошлась и сразу стала библиографической редкостью. В 1927 году вышел перевод первого тома, сделанный не с английского оригинала, а с немецкого перевода, к которому было приложено краткое изложение содержания второго тома, составленное Шлиттером. Ответственным редактором и автором вступительной статьи к этой книге был египтолог Доктор исторических наук Сиддер Котснельсон, который, откликаясь на запросы тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться со всем, что связано с открытием гробницы Тутанхамона, и написал настоящую книгу. Книга Тутанхамон и сокровища его гробницы содержит обстоятельную характеристику эпохи, историю открытия гробницы, а также подробное её описание. Конечно, в ней нет той непосредственности ощущений, которая в высокой степени присущи созданной по свежим следам первой публикации Картера. Это вполне естественно, да и автор ставит перед собой иные задачи. свои обширные знания он излагает легко и увлекательно, ясно и доступно и вместе с тем на уровне, отвечающем всем требованиям современной науки. За истекшие со времени открытия гробницы время мы узнали о том времени, когда жил Тутанхамон, да и о нем самом много больше, чем знал Катер. Как и всякая наука, египтология не стоит на месте. Сочетание строгой научности с простотой качество, которое необходимо иметь автором научно-популярной литературы. Для этого, безусловно, требуются отличные знания предмета. превосходные владение методикой и стилем изложения, что, как мне представляется, присуще Кастнельсону. Я не сомневаюсь, что настоящий экскурс в далекое прошлое будет с интересом встречен многими читателями, которые, невзирая на огромный, как показывает действительность, интерес к древнему Египту и его великой цивилизации, далеко не избалованы отечественной литературой о нем. Вот почему следует приветствовать инициативу главной редакции Восточной литературы издательства Наука, взявшейся на себя издание этой книги, написанной одним из ведущих наших ученых египтологов